Глава 32. Молоко. Альбинка проболталась в школе кому-то по секрету, что мы Марту спасаем. И тут началось. На следующий день все пришли с банками парного молока. В пору было открывать пункт по приему парного молока. После уроков все, как по команде, остались в классе. «Нам столько не надо! Куда мы его денем?» «Давайте составим график, кто когда приходит с молоком!» — закричала Альбина и достала листок. «Так, подходим и записываемся!» «А с этим что будем делать?» Я посмотрела на парту, которая была заставлена банками с молоком. Была даже одна трехлитровая. «Сметану!» — пошутил Айрат. Все засмеялись. «Нужен сепаратор!» Я задумчиво почесала голову. «Кто-нибудь принес сепаратор?» крикнул на весь класс Айрат. Весь класс снова заржал. «Завтра, чтобы принесли!» Одноклассники снова взорвались смехом. «Тише, тише! Мы не на базаре! Возьмите молоко, мы поможем вам дотащить!» посмотрел Айрат на Альбину, как на старшую. «Куда нам столько? Что мы маме скажем? Марта на рекорд вчера пошла. Еле остановили. Нам хватит одной трехлитровки. Чье это молоко?» «Айгулькина!» «Спасибо, Айгуля. Банку завтра принесем. Остальные пусть разбирают свое молоко. Мы вообще столько не просили. С вами не поймешь, то надо, то не надо. Не, я обратно его не потащу. Я тоже!» — заворчали одноклассники. «Ну тогда пейте прямо здесь!» — предложил Айрат. «За здоровье, Марты!» Поднял он литровую банку со стола и начал пить большими глотками. Все наблюдали за ним с чувством легкой неприязни. «Кто следующий?» — вытер рукавом усы Айрат. «Я вообще молоко не пью, тем более парное». «Я тоже, Айрат, а слабо за меня выпить и за меня?» «Я вам что, молокозавод или сепаратор, чтобы потом из меня сметана пошла?» Волна смеха прокатилась по классу. «Так дело не пойдет. Может, продадим?» — предложил кто-то. Кому? Давай тебе. Купишь? Не, мне не надо. Да и денег у меня нет. Вот и помолчи тогда, бизнесмен. Ладно, короче. Каждый берет свою банку и делает с ней, что хочет. Я график составил. Все по алфавиту. Будем носить по литру. Значит, сегодня Алибасова Айгуль отличилась, принесла сразу три литра. Трижды герой нашей фермы. А завтра уже тройками. Вали Риф. Кайнулина Светлана, Камали Роберт. Ну, и так далее по списку. Понятно? Ясно. А с этим что делать? Может, еще кому корову спасти надо? Или теленка, или козу, или кошку. Давайте директору школы подарим. Это будет похоже на взятку. Ага, сразу все отличниками станем, — рассмеялся Айрат. Мы уже привыкли к его шуточкам, знали, если слово «взял Айрат», то можно уже начинать смеяться. «Но идея неплохая. Скажем, что сегодня Всемирный день молока». «Эльдар Ахметович, мы тут с классом решили учредить Всемирный день молока», включил диалог с директором Айрат. «Вы решили за меня, да. Посмотрит он на нас так кисло, что скиснет молоко. А сметаны? от творога? Не хотите? Мы же от чистого сердца». «Молоко от сердца? Не верю!» «Да, не пойдет. К тому же, возможно, у него аллергия на молоко, как у моей бабушки, согласился кто-то. Дело не в бабушке и не в молоке. У него на нас аллергия». Весь класс снова заржал после шутки Айрата. «Лучше в столовку отнести или в живой уголок. В живом уголке только черепахи до да рыбки остались». «А в столовой бесправки от санэпидемстанции точно не возьмут», — возразил Марат. «Откуда ты знаешь?» «А у него папа на свиноферме работает». «А при чем здесь молоко?» «Притом...» «Кстати, молоко уже не такое уж парное, понюхал одну из банок Айрат. «Я все равно пить не буду». «Я тоже». «Это мы еще посмотрим. Ждите меня здесь», — выбежал из класса Айрат, Его уходящий галоп слышен был в коридорах пустой школы. Занятия давно закончились, все классы разбежались по домам. Все, кроме нашего. Класс застыл в ожидании. Я тоже. Сложила руки на парте и положила на них голову. Взгляд мой уперся в стену, откуда на меня, выходя за рамки, смотрели Пушкин, Карим и Тукай. Все они с любопытством повернули голову в одну сторону, в сторону двери, Будто тоже хотели понять, что задумал этот мальчишка. Я закрыла глаза, но не успела уснуть. Через несколько минут Айрат ворвался в класс. В руках три батона хрустящего хлеба. Не надо было никаких слов, чтобы понять, насколько хлеб был свежий. Он источал душистый теплый аромат самой вкусной в мире еды. Может быть, только я была такая голодная. Но мне кажется, что всем захотелось надломить хрустящую краюшку и почувствовать этот волшебный вкус. «Айрат, откуда ты это взял?» «Откуда, откуда? Из магазина. Там свежий хлеб привезли. Еще горячий!» Начал он разламывать хлеб на тысячи удовольствий. Чудесный запах разбил всем носы. У всех потекли слюни и заурчали животы. «Налетай, братва! Только не драться! Всем хватит! Запивайте молоком!» Через минуту все с довольными лицами жевали теплый ароматный хлеб. Через две стали разбирать свое молоко. Через пять банки из-под молока были пусты. Через десять минут все начали расходиться. «Как ты догадался?» — спросила я Айрата, когда шли домой из школы. «Меня так в детстве бабушка научила молоко пить. Я вообще терпеть его не мог. Марта тебя не забудет. А ты...» — посмотрел он на меня, как телёнок, своими большими глазами. Продолжение следует. Текст читала Полина Дудкина.